Глава одиннадцатая «Ты меня сюда позвал, чтобы напоить? А сам так и будешь смотреть, как я это делаю, и гипнотизировать рюмку?» Хмыкнул Илья и махнул бармену, мол, повтори. «Не лезет, Илюх, прости», вздохнул Валера, отодвигая от себя рюмку. Он и сам думал, что хочет выпить, но ошибся. Об алкоголе было даже думать противно. Мысль созвониться с другом пришла внезапно – когда они уже подъезжали к дому. Он просто представил, как все они вместе заходят, выходят из машины, идут в дом. Потом как-то вместе опять же коротают вечер, организовывая совместный ужин. И до такой степени испугался, что ничего лучше, как сбежать, не придумал. За вечер он несколько раз задавал себе вопрос, чего именно испугался, и ответить не мог. И сейчас, сидя рядом с другом в баре, мыслями он периодически уносился домой. Чем заняты Рита с Кирой? Наверное, они уже поужинали и готовятся ко сну. Валера надеялся, что Рита послушала его совета и заказала ужин в ресторане. Он ведь видел, что для нее все это почти так же непривычно, как и для него. Она, как и он, понятия не имела, что такое семья. У нее нормальной семьи не было никогда. А он уже так долго живет один, что и забыл, как это – жить с кем-то». «Я понял», – осенило вдруг Илью. «Ты передумал быть женатым, и теперь не знаешь, как сказать об этом. Как ее там, Маргарита?» «Нет», – тряхнул Валера головой. «Не передумал, да?» – пьяно взирал на него друг. Валере даже стало стыдно, что из-за него Илья так напился. И пусть не он силой вливал ему виски в глотку, но инициатива была точно его. Если бы он не позвонил и не предложил посидеть в баре. Хотя Ильюха взрослый мальчик, не хотел бы, не пил. «А тогда что? Только не говори, что ты в нее влюбился». «Нет, конечно». еще энергичнее затряс головой Валера. «Наверное, я просто понял, что все это не игра. В особенности жизнь ребенка. Ребенок, даже если ты берешь на себя обязанности заботиться о нем временно, требует от тебя стопроцентной выкладки. Дети как никто чувствуют ложь. Нельзя заставить себя полюбить их, хоть именно они и нуждаются в нашей любви. И они не прощают, если понимают, что любовь была не настоящей. Валера не знал, как правильно вести себя с Кирой. Речь сейчас шла даже не о Рите. С ней как раз все было ясно и просто. Они договорились играть роли мужа и жены, чтобы извлечь из этого обоюдную выгоду. Но Кира... Для нее ведь все было по-настоящему. И когда все закончится, она обязательно задастся вопросом «почему?». У нее и возраст сейчас самый пытливый. «Думаю, ты сильно драматизируешь», — изрек Илья. «Относись ко всему проще. Поменьше думай». «И вот увидишь, жить сразу станет легче». В том-то и дело, что относиться ко всему проще не получается. И в его жизни все вокруг стало совсем непросто. Но Илья его точно не поймет, Особенно сейчас. Да и он не знает, как рассказать обо всем. «Поехали, отбуксирую тебя домой», – с улыбкой проговорил Валера. «А то все воскресенье будешь страдать от похмелья». «Ну вот». «Раздразнил только, а повеселиться как следует не дал», — ворчал друг по пути к машине. Но взгляд его становился все более осоловелым, и на пути к его дому Илья вырубился. Валера еле добудился его, как и до квартиры пришлось тащить чуть ли не на себе. «Точно завтра будет болеть». Рита уложила Киру и снова вышла в сад. Вечер был такой тихий. что захотелось подольше им насладиться. Правда, воздух пах грозой, а на небе не было ни звездочки. Сегодняшний день был такой необычный. Никогда раньше она не уставала настолько от похода по магазинам. Да и не проводила она ни разу столько времени в торговом центре. А Валера молодец. Наверное, когда-нибудь из него получится хороший отец. Раз даже Кире он сумел найти подход». Только бы девочка слишком сильно к нему не привязывалась. Послышался звук мотора, и вскоре на территорию коттеджа въехала машина Валеры. Вернулся, значит. Неизвестно, почему Рита испытала прилив радости. Но она ведь не его тут ждет, притаившись в качелях. Или его. Она продолжала тихо сидеть, наблюдая, как загоняет Валера машину в гараж, как опускает ворота... Вспыхнул свет в гостиной. Интересно, решит ли он, что они уже спят? Хоть время еще и не самое позднее. Не голоден ли он? Она заказала еды с расчетом и на него тоже, и даже оставила его порцию на столе. Время шло, но ничего не происходило. Рита уже стала подмерзать, да и свет в гостиной погас. В сад Валера так и не вышел, хоть она и ждала. Минут через пять, как поняла, что ничего не изменится, — Рита решила вернуться в дом. Да и пора было укладываться спать. В доме царила тишина. На столе в кухне так и стоял нетронутый Валерой ужин. Его Рита убрала в холодильник. На втором этаже тоже было тихо. Рита уже хотела зайти в свою комнату, как решила заглянуть к Кире, проверить, как там она. Еще с порога она услышала громкое дыхание девочки. Странно. На цыпочках приблизилась к кровати. Кира зашевелилась в попытке закутаться поплотнее в одеяло, но в комнате было тепло, даже немного душно. Рита склонилась над ребенком и прикоснулась ладонью к ее лбу. Руку словно обожгло, и Рита ее испуганно отдернула. "Мама", пробормотала девочка. "Холодно". Да она же огненная, у нее высоченная температура. Рита до такой степени растерялась, что какое-то время ничего не могла сообразить. И еще она ужасно испугалась, как никогда еще не пугалась в своей жизни. И беспомощность только усиливала страх. Сначала она решила разбудить Киру, но сразу же передумала. «Пока. Ей срочно нужна помощь, а еще больше поддержка». И с этой мыслью она отправилась в спальню Валеры. На счастье, Риты он и не спал, сидел на кровати одетый и что-то высматривал в телефоне. Она даже не постучалась, забыла. «Рита?» – удивленно посмотрел на нее Валера. «Что-то случилось?» «Да, кажется, Кира заболела, у нее поднялась температура». «Блин», – проговорил Валера, вскакивая с кровати. «Тут Рита поняла, что и он растерян не меньше неё». Он метнулся к двери, потом обратно, явно не зная, что предпринять. «Пошли к ней», — сказал наконец, и первый вышел из комнаты. Рита последовала за ним, понимая, что с ним ей уже не так страшно. Малышка уже не спала. Она сидела в кровати и тихонько плакала. Тетя Рита, дядя Валера, почему тут так холодно? Я не могу согреться, и у меня очень сильно болит горло». «У тебя есть термометр?» – спросила у Валеры Рита. «В аптечке должен быть, я сейчас». Выбежал он из комнаты и вернулся через минуту с аптечкой. Он достал термометр, стряхнул его и сунул Кире под мышку. «Холодно», – прохныкала малышка. И Валера ее обнял, предварительно закутав в одеяло. А потом сел на кровати и прижал ее к себе, словно убаюкивая. Так они сидели пять минут, пока мерили температуру. Рита молча сидела рядом, не зная, что и думать. «Уж не ангина ли у Киры?» «39,2», — сообщил Валера, когда достал термометр. «Вызываем скорую». Рита уже исследовала недра аптечки на предмет жаропонижающих. Нужно было сбить температуру. Конечно же, никаких детских лекарств у Валеры не было. «Откуда? А давать такой малышке взрослые таблетки Рита не рискнула». Скорая приехала быстро, минут через двадцать. За это время температура у Киры поднялась до сорока градусов. Рита уже себе места не находила. «Мамочка, на будущее», – нравоучительно внушала ей врач скорой помощи. Быстрый на целый градус можно сбить температуру ребенку у влажным обёртыванием. Смочите в теплой воде», – сунула она Валере простынь. «Примерно равной температуре тела». Он подчинился. «Потерпи, милая». Уговаривала врач Киру, раздевая ее до гола и обертывая мокрой простыней. «Знаю, неприятно и холодно, но зато тебе станет легче». А ведь и правда. Когда после обертывания они измерили температуру, была она в районе 39 градусов. И медсестра сделала Кире жиропонижающий укол. «Горло красное, но это не ангина, вирусное воспаление», вынесла врач вердикт, осмотрев Киру. Температуру сбиваем, как только начинает ползти выше 38. Теплое обильное питье, постельный режим. Не вижу смысла в госпитализации. Рецепт я вам сейчас выпишу. Скорая помощь уехала, когда Кира стала значительно легче. Она снова уснула, а Валера собрался в дежурную аптеку за лекарствами. Наверное, Рита перенервничала, рассуснула рядом с Кирой, не дождавшись Валеры, и проспала она так до самого утра.